— Не тонамит, а динамит, — наставительно сказал Петя. — Неха динамит, неважно, лишь бы стенку проломала. Петя сейчас только вдруг понял, как следует значение гавриковых слов. Он почувствовал, что его спина покрывается гусиной кожей. Темными большими глазами он посмотрел на друга. «Дай честное, благородное слово, что правда». «Честное, благородное!» «Перекрестись!» «Святой истинный крест на церкву!» Гаврик истово и быстро перекрестился на монастырские купола Большого Фонтана. Но Петя верил ему и без этого. Креститься заставил больше для порядка. Петя всей душой чувствовал, что это правда. Гаврик опустил парус. Шаланда стукнулась о маленькие лодочные мостки. Берег был пуст и дик. — У тебя платочка нема? — спросил Гаврик Петю. — Есть. Покаж. Петя достал из кармана носовой платок, при виде которого тетя, наверное, упала бы в обморок. Но Гаврик остался вполне доволен. Он серьезно и важно кивнул головой. — Годится. Схавай. Затем он посмотрел на часы. Было... «Десять и еще самые трошки». «Я стану в Шаланде, сказал Гаврик. «А ты, Мотька, бежите наверх и стойте в переулочке. Будете их встречать. Как только они подъедут, замахайте платочком, чтобы я подымал парус. Соображаешь, Петька?» «Соображаю. А если их часовой подстрелит?» «Промахнется», — с уверенностью сказал Гаврик и сурово усмехнулся. «Часовой как раз с Дофиновки знакомый. «Бежи, Петька! Как только их заметишь, так сразу начинай махать!» «Сможешь?» «Спрашиваешь!» Петя и Моти вылезли из шеланды и побежали наверх. Здесь, как и на всем побережье от Люсдорфа до Лонжерона, детям была знакома каждая дорожка. Продираясь сквозь цветущие кусты одичавшей сирени, мальчик и девочка взобрались на высокий обрыв и остановились в переулочке между двумя дачами. Отсюда было видно и шоссе, и море. Далеко внизу маленькая шаланда покачивалась возле совсем маленьких мостков, а самого гаврика было еле видно. — Матька, слушай здесь, — сказал Петя, осмотревшись по сторонам. — Я влезу на шелковицу, оттуда дальше видно, а ты ходи по переулку и тоже хорошенько смотри. Кто раньше заметит? — По правде сказать... На шелковицу можно было и не лазить, так как снизу тоже все было прекрасно видно. Но Петя уже почувствовал себя начальником. Ему хотелось совершать поступки и командовать. Мальчик разбежался и, кряхтя, вскарабкался на дерево, сразу же разорвав на коленях штаны. Но это не только его не смутило, а наоборот, сделал еще более суровым и гордым. Он усел сверху на ветке и нахмурился. — Ну, чего ж ты стоишь? — Ходи. — Сейчас. Девочка посмотрела на Петю снизу вверх испуганными, преданными глазами, обеими руками обдернула юбочку и чинно пошла по переулку к дороге. — Стой! — Подожди! Мотя остановилась. — Слушай, здесь. Как только их увидишь, сейчас же кричи мне. «А как только я увижу, буду кричать тебе. Хочешь?» «Хочу», — тоненьким голоском сказала девочка. «Ну, ступай». Моция повернулась и пошла в густой тени зеленовато-молочных, вот-вот готовых распуститься акаций, оставляя в пыли маленькие следы босых пяток. Она дошла до угла, постояла там и вернулась обратно. «Еще не едут. А у вас?» «И у меня еще не едут. Ходи дальше». Девочка снова отправилась до угла и снова вернулась, сообщив, что у нее еще не едут. «И у меня не едут. Ходи еще!» Сначала мальчику очень нравилась эта игра. Необыкновенно приятно было сидеть высоко на дереве, с напряжением вглядываясь в конец переулка, не покажется ли мчащийся извозчик. О, как ясно представлял он себе взмыленную лошадь и кучу размахивающего над головой свистящим кнутом. Экипаж подлетает, из него выскакивают с револьверами в руках Терентий и Матрос. За ними бегут тюремщики. Терентий и Матрос отстреливаются. Тюремщики один за другим падают убитые. Петя изо всех сил машет платком, кричит, ловко прыгает с дерева и мучиться, обгоняя всех к лодке, помогать ставить парус. А Мотька только сейчас догадалась, что приехали они. «Ничего не поделаешь, девчонка!» Но время шло, а никого не было. Становилось скучновато. Петя надоело смотреть на ослепительно белое шоссе. То катила карета с английским кучером, одетым, как Евгений Онегин, то с громом проезжала фура с искусственным льдом. Тогда становилось особенно жарко и особенно сильно хотелось пить. Мальчик уже давно успел рассмотреть во всех подробностях соседнюю дачу. Ярко-зеленые газоны, гравий на дорожках, туи, статую, испрещенную лиловыми кляксами тени, вазу, из которой не спадали длинные острые листья алоэ, и художника, пишущего пейзаж. Художник с закрученными усиками и испаньолкой в бархатном берете сидел под зонтиком на складном полотняном стульчике и, откинувшись, ударял длинной кистью по холсту на мольберте. Ударит и полюбуется, ударит и полюбуется. А над топыренный большой палец левой руки надета палитра. Это гораздо более красивое, чем сама картина, овальная дощечка, на которой в безумном, но волшебном беспорядке смешаны все краски, все оттенки моря, неба, глины, сирени, травы, облаков, шаланды. А между тем уже давно подъехал пыльный извозчик, и по переулку медленно шли два человека. Впереди них бежала моти, крича «У меня уже приехали, махайте, махайте». Петя чуть не свалился с дерева. Он вырвал из кармана платок и стал отчаянно крутить над головой. Шаланда закачалась сильнее, и Петя увидел, что гаврик прыгает и машет руками. Под шелковицей, на которой сидел Петя, прошли Терентий и матрос. По их пламенно-красным лицам струился пот. Мальчик слышал их тяжелое дыхание. Матрос шел без шапки, Сильно хромая. Его щегольские кремовые брюки, те самые, в которых Петя видел его в последний раз на Майорке, были порваны и выпачканы кирпичным порошком. Грязная полуторванная манишка обнажила выпуклую блестящую от пота грудь. Сжатые кулаки были как бы опутаны голубыми веревками жил. Усики висели. На брошенном лице сильно выдавались скулы. Глаза сухо искрились, горло двигалось. Здравствуйте, дядя! крикнул Петя. Терентий и матрос посмотрели на мальчика и усмехнулись. Пете показалось даже, что матрос подбегнул ему, но они уже бежали вниз, оставляя за собой облако пыли. А я первое увидела, ага? сказал Мотя. Петя слез с дерева, делая вид, что не слышит. Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на Шеланду, поднимавшую парус. Они видели, как маленькая фигурка матроса прыгнула в лодку. Парус надулся, его стало относить от берега, как лепесток. Теперь на опустевших мостках стояли только Терентий и Гаврик. Через минуту Терентий исчез. Остался один Гаврик. Он махнул Пете и Моте рукой и стал, не торопясь, подниматься по обрыву. Шаланда, подпрыгивая и разбивая волну, быстро уходила в открытое море, ярко синевшее крепкой зыбью. — Поехал один, — сказал Петя. — Ничего, мы ему хлеба положили, целую буханку и восемь тараник. Скоро к Пете и Моте присоединился и Гаврик. — Слава Богу, отправили, — сказал он, перекрестившись. — А то прям наказание. — А как же Шаланда? — спросил Петя. «Так теперь и пропала». «Шаланда пропала», — сумрачно сказал Гаврик, почесав макушку. «Как же вы будете без шаланды?» «Не дрейфь! Не пропадем как-нибудь!» Торопиться было некуда. Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника. Теперь почти уже весь пейзаж был готов». Затаив дыхание, они засмотрелись, очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира, совсем другого, чем на самом деле, и вместе с тем, как две капли воды, похожего на настоящий